от лица Али. Зайдя в ванную, умылась и стояла под душем, пока не стало лучше. Но сил не прибавилось. Память возвращалась. Все события, произошедшие вчера, всплыли передо мной. Лучше бы всё забыла. Вчера хотела потанцевать и с кем-нибудь познакомиться на Злосему, в надежде, что он тоже здесь появится, раз он советник Ньюштейна. Через час я случайно увидела Сэма, танцующего с привлекательной девушкой. Идеальная фигура и длинные темные волосы. Видно, что она из его круга. Сердце пронзило острая боль, как только я увидела их рядом. Во мне проснулась ревность? Не важно, интересовал ли меня человек в качестве потенциального парня, но факт, что все должны обращать на меня внимание, присутствовал в голове. Я продолжила наблюдать за Сэмом и его девушкой. хотя они не делали ничего, что могло бы спровоцировать ревность. Но мне неприятно видеть их рядом. Зачем тогда настаивал на встрече? Или он только хотел извиниться? Или сначала я понравилась ему, а потом он передумал? Решила расслабиться и начала веселиться по полной. Ко мне подошел Марк и предложил потанцевать вместе. Мысленно я сильно возражала. Высматривая Сэма, все-таки согласилась потанцевать с Марком. Он пытался приобнять и всячески приблизиться, но каждый раз я отодвигалась подальше. Мне казалось, что Сэм заметил меня, и в тот момент я обняла Марка. Он в свою очередь дал себе волю в движении и желании, поцеловав шею, от чего я отпрянула и сказала: "Ни на что не рассчитывай, потанцуем и всё". Вспомнила, как подошла Малия. Мы поговорили о чём не помню. И как только Марк вернулся, она сразу же ушла. Выпив залпом коктейль, через пару минут почувствовала, как он разлился по венам и ударил в голову. Происходящее дальше сыпалось фрагментами. Образ Сэма, его взгляд, яркие огни, резавшие глаза. Все звуки наполовину стали тише и медленнее. Помню, что чувствовала, как мы с Макком танцевали, близко прижавшись друг к другу, потому что я не могла остановить, контролировать движения и сопротивляться тоже не могла. Всё выглядело как во сне, где твоим телом управляет кто-то другой. Пыталась изо всех сил удержаться в реальности и не дать себя забыться, но не смогла. Я не чувствовала ног, но шла, опираясь на Марка. Дальше помню, как меня посадили в машину, и я увидела Сэма, выходящего из клуба, но не смогла крикнуть. Ощущение снова как во сне. Хочешь кричать, но у тебя нет голоса. Хочешь бежать, но не можешь сделать ни шагу.